Глава 15 Утро пришло не с первыми лучами с востока, а с корой, которая несколько раз окликнула меня из подъезда, и только потом м ы ш к а и скользнула на площадку для наблюдения. Выглядела блондинка виноватой и смущенной одновременно, но разве что еще немного заспанной, что совсем неудивительно. От б ы л о в о блеска в глазах, когда она расправилась щебурашкой и не без оснований гордилась этим, не осталось и следа. Мне стало даже неловко. Самое страшное — обрубить крылья, которые только начали расти. А они коре были нужны, как воздух. Новенькая и так постоянно боится что-нибудь не то сказать или сделать. «Карабин!» Я протянул ей сайгу и указал на подвешенный чугунок. к р е н д а Улицы. Наслаждайся. ш и п о с т ы я хотела извиниться, но за то, ч т о б приказа ослушалась. Кора, прекрати все время извиняться. Есть действия, они влекут определенные последствия. Все просто. Ты уже сполна пострадала за с в о ю в о л ь н о с т ь Перешагнули и живем дальше. Русский человек вежливо считает слабостью. Особенность менталитета у нас такая. Понятно? «Да, извини», — сказала она и тут же покраснела. «То есть я все поняла?» На мгновение в глазах блондинки сверкнуло что-то стальное, доселе мне незнакомое. «Черта с два ты еще от меня извинения услышишь, шипастый!» Она выпалила это скороговоркой, после замолчав. «Видимо, сама решила, не слишком ли дерзко получилось. Не стоит ли извиниться в очередной раз?» «Так-то лучше», — Но дерзить тоже надо в миру. Был у нас один такой Мурат Аглы, по-русски знал слов двадцать, и почти все матерные. Из нарядов не вылезал. Я задумался, пытаясь вспомнить что-то еще, кроме восточной фамилии. Не удалось. Ты не повысилась? Спросил я на прощание. Нет. Кора смущенно улыбнулась. Немного не хватило. Ладно, какие твои годы, еще набьешь опыта. Дойдя до квартиры, я лег, не раздеваясь на продавленный диван, прикрыл глаза, но сон приходить не собирался. Вместо него голову заполонили дурацкие мысли, скорее даже фантазии. В них присутствовала кора. Не промахнулся ли я? Не поторопился ли с Алисой? Блондинка была в моем вкусе как внешне, так и внутренне. А это ее смущенная улыбка. Ладно, что сделано, то сделано. Пути назад отрезаны. Не хватало еще, чтобы группа превратилась в б л я к и й дом. Обычно подобное заканчивалось очень печально, а у нас врагов в избытке. Еще, кстати, непонятно, как остальные отреагируют на наши с а л и с ы й шашни. Тут тоже стоит проявить такт и осторожность. Выспаться все равно не удалось. Пара часов забытья — лишь издевательство над организмом. Поэтому, когда гром баба прогремела во дворе «Жрать, господа!», возвещая начало завтрака, я едва разлепил глаза. Хреново! А это я еще не пил. Кофе с виски не в счет. Вот спрашивается, зачем вести трезвый образ жизни, если утром чувствуешь себя хуже, чем с бодуна. Умывание холодной водой не смогло помочь избавиться от песка в глазах. Зато хоть как-то взбодрило. Вообще, я бы мог и забить на завтрак или забрать пайку к себе. Такое позволяло с ь тем, кто шел отсыпаться после караула. Однако надо же еще выбить провиант для крыла, да и его самого проводить. Я этих мальчишек знаю, им деньги на репетитора дашь, а они в компьютерный клуб побегут, в Доку-2 свою играть. «О, — О, г р а ф ё прокомментировало мое появление г р о м б а б а «Блин! А можно немного смущения коры нашей хабалки передать?» «Простите, вас ждать не стали!» Рядом со скоростью электрической мясорубки крылатый молотил простую гречку, которую громовно замачивала с вечера. Говорила, что таким образом сохраняются какие-то микроэлементы. По мне — хрень. С другой стороны, гречка нормальная, разве что холодная. Но в этом вроде как и есть суть, необработанная паром. Да уж, никогда не думал, что займусь зожжем в таком неподходящем месте. Еще я заметил одну небольшую странность. Да и не странность, скорее, а особенность поведения г р о м б а б ы Обычно она вела себя подчеркнуто равнодушно к мужскому полу. Однако, накладывая кашу слепому, задержалась, чуть коснувшись его пальцев. и улыбнулась уголком рта. Я сделал вид, что ничего не заметил, но себе на ус намотал. «Выдай крылу!» Я протянул список громовня. Та схватила его толстыми пальцами и быстро пробежала по строчкам. Я ожидал споров. Все-таки в списке были самые дефицитные продукты. Шоколад, хлебцы, тушенка, сгущенка, замороженный крохотный кусочек сала, который достался нам из-за кромов психа, Помимо воды попросил выдать термос чаем. Неизвестно, насколько его хватит, конечно, но чаек пить с шоколадом гораздо вкуснее, чем с водой. Даже теплый. Экономить на разведчиках – гиблое дело. «Куда его?» – спросила Громбаба. «Заков искать», – отрезал я, давая понять, что на эту тему беседовать не намерен. «Собери побыстрее и лишнего ничего не клади, если не хочешь, чтобы его подбили». Будет сильно нагружен, снизится маневренность и скорость. Я сел к крылатому, который уже смолотил гречку и придвинул ему свою тарелку. Странно, вчера был готов быка сожрать, с а теперь не хочу. Видимо, желудок съежился до размеров наперстка и обиженно спрятался в чреве. Да и крылу нужнее. Это мы тут будем шкуру протирать, а он кучу энергии потратит. Найдешь их квартал, затаись немножко, поизучай. Напутствовал я его. Понятно, что способностей этих уродов в мирное время ты не увидишь. Важно другое. Сколько человек в карауле, где находятся посты, как вооружены. Нанеси сразу на карту, потом забудешь. Посмотри возможные пути обхода и кварталы вокруг. Самое главное, тебя не должны заметить. Поймешь, что что-то идет не так, не геройствуй. Назад так быстро, как только сможешь. Понял, дядя Шипп. Я налил себе чая. Вот удивительно, упаковка одна, крепость примерно та же. Только у меня получалась бурда, а у Громбабы ароматный напиток. Такой даже без сахара пить приятно. Добавляет она туда что-нибудь, что ли? Да и пусть добавляет, даже если бром. Кстати, собрала ту и сок Громбаба довольно скоро. Самое ценное, понятно, она носила в инвентаре, но основную часть заперла под замок в своей квартире. Как я понял, даже Алиса не имела прямого доступа к припасам. к р ы л а т о в а провожали почти как судью Фарга из саги про Дреда в последний путь. Похлопывали по плечам, желали удачи, улыбались. Один только я, подобно с т о л о н е стоял с непроницаемым лицом. Наверное, потому что слишком волновался за Крыла. Не хотел н и о с т о р о ж н ы м словом или действием дать понять, что беспокоюсь об успехе миссии. Пацан должен быть уверен в выполнении поставленной задачи на все сто. Лишь тогда все получится. И только когда муха-человек скрылся за домом, а с т р е к от его крыльев стих, я тяжело вздохнул. Хуже нет, чем отправлять на з а д а н и е неподготовленных бойцов. Лучше бы предпринять вылазку самому. Однако непонятно, сколько времени это и займет, и что будет с группой, пока я отсутствую. Поэтому пришлось сделать суровый выбор. Такова печальная участь командира. Извини, Крыл, пора взрослеть самому. Остальные? Я встал во главе стола. Прошлая ночь показала плохую боевую подготовку личного состава. Шип, а можно по-людски? Прервала меня г р о м б а б а «Можно», — легко согласился я. «Деремся мы как дерьмо. Дыхалки нет, поэтому быстро устаем. Удары не поставлены. Сейчас немного отдыхаем, потом легким кроссом вокруг квартала. Касается всех немощных и старых в том числе». е ш е л я в и слепой развел руками, обращаясь, по всей видимости, к психу. «Кроме гром бабы. Она там только колени оставит и еще пару суставов». «Тебя, моя дорогая, мы будем тренировать по-другому, делая упор на грубую физическую силу». «Шипастик, может, не надо?» Совсем п о д е в и ч ь е спросила за вскладом. «Надо, гром баба, надо». Эта мысль возникла сразу, как только я увидел ее неловкий боксерский поединок с чебурашкой. «Бывают такие люди, которых природа с лихвой наградила силой, просто так, ради развлечения». Та же самая присказка про лошадь и горящую избу же не на пустом месте возникла. Вот и гром баба была из разряда таких людей, и пол то значения не имел. Видимо, я всегда понимал а это, поэтому и прозвище подсознательно дал именно такое. Понятно, что она себя подзапустила, причем сильно. Но и это случается довольно часто на пятом-шестом десятке, и не только у женщин. Я вряд ли смогу сделать из нее фитнес-бикини за короткий срок, но помогу правильно направлять силу. А вот похудением займется наша беспощадная диета. Я уже сейчас замечал, что дневной колораж находится на границе дефицита. Будет чуть больше волн или боевых стычек, мы все вместе начнем стремительно худеть». «Следи за мной», – сказал я. «Первое. Надо правильно встать». Это уже половина успеха. Потом, вообще учить чему-то пожилых людей – занятие малоприятное и, как правило, бесполезное. Мозг, привыкший к определенной парадигме поведения, старательно отвергает все лишнее и ненужное. Справедливо говорят, что языками лучше заниматься в молодости. В зрелом возрасте это не то, что невозможно, но значительно труднее. «Правда, все это не касается тех случаев, когда вопрос идет о твоем выживании. Вот тогда уже мозг начинает проявлять чудеса собранности, включая все свои скрытые резервы. А гром баба жить очень хотела». «Шипастый, можно нам через двор срезать?» Прервала занятие Алиса. «За вторым домом, где парк, как-то жутковато». Мужики за ее спиной замерли. Псих даже бежал на месте. Однако и они ждали моего решения. Видимо, вся троица испытывала среднее удовольствие от непродолжительной пробежки на свежем воздухе мимо посадки. «Бегаем вокруг квартала!» — рявкнул я. «Еще вопросы?» Их не оказалось. Более того, я обратил внимание, что пробежка мимо посадки проходила намного быстрее, чем вокруг остального квартала. Необъяснимое чувство накатывающей тревоги заставляло наших легкоатлетов ускоряться. Что ж, так даже лучше. Интервальный бег еще никому не навредил. Через недельку можно будет нагрузить их дополнительным весом. «Давай, давай! Это тебе не жопой крутить!» — крикнула вдогонку мой спарринг-партнер. «Надо же! Всю дорогу Алиса была бедная девочка, и вдруг такое!» Или Громуша что-то знала о ночных похождениях своей соседки? Если да, то почему промолчала? Мне казалось, она за словом в карман не любила лазить. Ладно, разберемся. С Громбабой обучение шло тяжело и медленно. Лап у меня не было, да и удары соседки не представлялись грозными. Ладошки от таких не отобьешь. Если так пойдет, нам придется встречаться каждый день и очень много времени проводить вместе. Лишь бы Алиса ревновать не начала. Собственно, я был готов к долгому процессу обучения. Москва не сразу устроилась. Понимал, что соседка старается, но вместе с тем не покидало ощущение, что она не до конца включена. Какого-то огонька не хватает. Такое случается. Каждому бойцу надо найти свой ключик. Конечно, в армии все было предельно просто. Мотивацию придавали пинки и мат. Но там другое дело. У Летехни стояла задача вырезать стулья из красного дерева, скорее наскоро слепить колченогие табуреты. А между тем организация команды всегда требовала индивидуальной подготовки. Одного можно хорошо мотивировать руганью, да что там, на него пока не наорешь, он ничего толком не сделает. С другим напротив. Сколько ни кричи, ни хрена не добьешься, скорее хуже сделаешь. А вот поговори с ним минутку, объясни по-человечески. И результат не заставит себя ждать. Вот и Громбабе нужен ключик. Как помочь ей эту злость выплеснуть наружу? Ведь она там есть, я ее видел. Догадка возникла неожиданно. А что? Можно попробовать. Хуже все равно не будет. Мясо вчера Алиса, что ли, готовила? Почему? Громбаба вдруг остановилась. Да жесткая, как резина. и по вкусу, как земля, чуть не с т о ш н и л о Врать я всегда любил, но эта ложь оказалась вершиной мастерства. Громбаба сделала все, что могла с этим замороженным куском, хотелось бы надеяться, что г о в я д и н а Да что там, слепой даже добавку попросил. Кстати, вот еще интересный факт. Вчера Громбаба старику по рукам дала, когда тот тарелку протянул, а сегодня улыбалась. Что-то ночью произошло... Видимо, оттого и секс с Алисой мне в упрек не поставили. «Резина?» – то ли спросила, то ли возмутилась Громбаба. «Хорошо». От ее удара ладонь заныла, а меня пошатнуло. «Только следи, чтобы кулак был на одной линии с предплечьем». «Земля!» «Кулак напрягай, напрягай! Это тебе не поварешками махать!» «Да и ладно, если бы получалось!» «Гад!» «Вся сила в удар! Плечо, рука, спина! Давай, давай!» Когда японцы разбомбили Перл-Харбор, генерал Ямамото и Сорока будто бы сказал «Мы разбудили спящего гиганта». На самом деле фразу придумал один американец в фильме про это событие. Однако именно сейчас она была как нельзя кстати. «Можно представить себе пылающий вулкан, который выбрасывает кучу пепла и вдобавок лупит тебя по ладоням. И это будет лишь половина злости Громбабы. В какой-то момент мне показалось даже, что она сейчас перейдет в боевую трансформацию, и мне тогда будет совсем нехорошо. Потому, когда я услышал выстрел с Айги, то сначала облегченно выдохнул. Громовна перестала меня молотить и замерла, а потом напрягся». «Это что еще за хрень? Какие выстрелы? И почему нет никакой тревоги?» Ответом мне стал надрывающийся звук рында котелка. Казалось, скоро сейчас его оторвет к чертовой матери. Бегуны как раз должны были находиться со стороны переулка возле квартала Крыла, потому наверх подниматься смысла нет. Я выскочил наружу, на ходу доставая г р а ч и готовый в любой момент перейти в боевую трансформацию. з а д и шумно пыхтела гром баба. Роица стояла полукругом, чуть отдалившись от ощетинившегося иглами слепого. Члены группы разглядывали нечто на потрескавшемся сером асфальте. Я увидел лишь вытянутые когтистые лапы и тяжело поднимающуюся грудь раненого животного. «Животного?» «Погодите, тут даже крыс не было!» «Шипастый! Это я его ранила!» Радостно закричала Акора. «Я попала!» Я посмотрел на нее так, что блондинка сразу замолчала и уже явно приготовилась извиняться. Ну, попала, здорово. Только чего этим добилась? Ранила пса. Молодец, возьми с полки пирожок. Тоже мне охотница высшего уровня или, как сказал бы, крыл о в 80-го левела. Патрон еще потратила. Такое ощущение, что Кора делает все, чтобы я ее в нарядах сгноил. Или это у нас с ней такие игры? Однако стоило мне обойти сгрудившихся вокруг пса-членов отряда, как вся дурь вылетела из головы. Кора все сделала правильно. На ее месте я бы тоже сначала стрелял, а потом уже разбирался, что и как. Существо даже в свои лучшие щенячьи годы собакой не было. Больше всего тварь походила на мутировавшего добермана, будто свитая из мускулов, лобная часть короткая, а вот нос напротив удлинен. Надбровные дуги точно вырезаны стамеской. Пасть такая широкая, что при плохом исходе можно рассмотреть не только коренные зубы, но и желудок. Да и размером подбитая тварь оказалась крупнее немецкого дуга. Шерсти не то, что почти не было, ее не существовало в принципе. Как кот породы сфинкс, но пес. Что-то отдаленно похожее на лучшего друга человека. Жуть, да и только. Нет, это не собака, а какая-то выведенная в лаборатории неведомая хрень. Надо валить эту шуку, слепой уже приготовил внушительную иглу. Погоди, отмахнулся я. Она ничего не сделает, ранение серьезное. Эта кора хорошо постаралась. Пуля сверху вниз пробила грудину и застряла где-то внутри. Собачка умирала, однако помогать ей я не собирался. Не из чувства природной жалости. Что-то в ней было не то, кроме гипертрофированного тела и зубов размером с клинок метательного ножа. Только спустя несколько долгих секунд я понял, что же меня настораживало. Те же самые вены, виднеющиеся сквозь кожу и подсвеченные странной флуоресцентной жидкостью, которая текла в них. Это было что угодно, только не кровь. «Так, у нас тут сводный брат Щебурашки». Ну, или явный родственник. Вены я не смог рассмотреть сразу по одной простой причине. Сейчас был день, а чебурашку мы лицезрели почти ночью. Это известие довольно неплохое. Значит, в темноте собачки будут подсвечиваться. В том, что мы встретим и других, я вообще не сомневался. Широкий разделочный нож оказался в руке, стоило лишь подумать о нем. Надо же. Это был самый быстрый доступ к инвентарю за все время. Я придавил голову твари, отчего та утробно зарычала. От ее голоса кровь в жилах застыла. Однако я завершил начатое. Провел лезвием по горлу и брезгливо отошел прочь, глядя, как тварь заходится в конвульсиях в луже растекающейся яркой жидкости. Разглядывал я пса не зря. Потому что как только жизнь покинула это мускулистое безволосое тело, тварь повторила судьбу чебурашки. с и н а ярко осветилась и исчезла, оставив после себя лишь крохотный камешек с опытом. Я поднял его. Всего пятерка, как за среднего новичка. Не лучший размен за патрон. «Алиса, смени кору. Увидишь такую тварь – бей в рынду, не стреляй». Судя по всему, они не особо опасные В боевой трансформации справимся Я поднял голову, глядя на крышу «Кора! Спускайся! Переносится твой караул ы й наряд Что ж, господа и дамы, похоже, настала пора укреплять оборонительные рубежи нашего квартала